Глава четвертая. Логан был уже на полпути через парковку, когда его телефон зазвонил. Увидев имя, высветившееся на экране, старший инспектор выругался вслух. Гордон Маккензи. Детектив-суперинтендант Гордон Маккензи. Гозер. Как это бывает с прозвищами, оно возникло не сразу. Насколько было известно Логану, Изначально оно звучало как «Суслик Гордон», однако все были согласны, что это слишком очевидное именование. Если сам Маккензи услышит, как кто-нибудь упоминает в разговоре суслика, то ему не понадобится особого ума, чтобы сложить два и два. Примечание. Суслик по-английски «гофер». Поэтому все лениво искали какую-нибудь альтернативу. Что-то, что соответствовало бы личности Маккензи, и, возможно, даже несло бы в себе легкий реверанс в сторону Суслика, однако не было бы столь прямолинейным. Один из детективов, служивший в то время в отделе, был большим фанатом охотников за привидениями, и поскольку Маккензи был пучеглазый сволочью со стрижкой топ, его и прозвали в честь злодея из фильма такой же пучеглазый сволочи со стрижкой флэт топ По сути говоря, при пристальном рассмотрении это логическое построение рассыпалось прахом. Пучеглазого злодея и охотников за привидениями на самом деле звали Зуул. Гозер был незримой злой сущностью, которая в конце концов предстала в облике талисмана компании Stay Puft Marshmallow, но любую попытку выдвинуть это как аргумент в споре быстро затыкали. «Гозер Гордон» звучало хорошо, а полиция Стратклайда никогда не позволяла словесным теориям помешать применению хорошего прозвища на практике. Палец Логана завис над зеленым значком на экране телефона, сместился к красному значку, потом обратно. Этот крысюк-доктор должно быть помчался жаловаться Гозеру еще до того, как Логан вышел из здания. Воскресное утро едва перевалило за одиннадцать часов. Детектив-суперинтендант вряд ли обрадовался звонку в такой час. Блоган решил все-таки ответить. Лучше сейчас столкнуться с гневом Гозера, чем позволить этому гневу достичь стадии кипения. Не следовало испытывать судьбу. — Сэр, — произнес он, — чему я обязан таким удовольствием? «Вы где?» — спросил Гозер. Голос его звучал отрывисто и сухо. То ли Логан влип в более крупные неприятности, чем ему казалось, то ли случилось что-то еще. «Как раз иду к своей машине. А что?» «Вы нужны в офисе. Срочно!» Логан поморщился. «Срочно!» Впервые, когда он услышал от Гозера это слово, то решил, что виной всему отрыжка. Конечно же, никто не станет намеренно говорить так. Но нет, кое-кто говорил именно так, в том числе и детектив-суперинтендант. Почему бы не сказать «немедленно» или хотя бы не произнести слово «срочно» нормально, но нет, долбанное «срочно». «Логан?» «Извините, так точно, сэр, я уже еду», — отозвался старший инспектор. «Что произошло? Лучше я объясню это лично». «Лично? Значит, Гозер находится в офисе утром в воскресенье? Черт, это должно быть действительно что-то серьезное». «Буду на месте через час». «Через час? Вы что, намерены добираться сюда ползком?» — спросил Гозер. Погодите, воскресенье, конец месяца. Вы снова были у него, да? Логан издал неразборчивое. Мм. По крайней мере, Рамиш пока что не позвонил своему старому приятелю по гольф-клубу и не наябедничал. Ну, хоть что-то. Мы поговорим об этом позже, старший детектив-инспектор, сообщил Гозер. И, судя по его тону, этот разговор обещал быть неприятным, по крайней мере, для одного из участников. А сейчас просто поторопитесь приехать в офис. Так точно, сэр? Ах, да. Если будете проезжать мимо своего дома, лучше прихватите с собой смену одежды и зубную щетку, но не задерживайтесь. Зачем? Вас отправляют в командировку. На север. Там требуется ваше личное присутствие. Логан, остановился посреди парковки, как вкопанный. «Что? Почему?» «Вы не поверите, если я вам скажу», — ответил Гозер. «Просто приезжайте сюда и не тяните время».